75-й день мелисадома, утро. Заброшенный город в высоком лесу. Капитан Серёгин, Сергей Сергеевич. После того, как мы практически полностью порешали все наши вопросы, связанные с отжатым танковым полком, и немного привели его в боеспособное состояние, перед нами во весь рост ставал вопрос выхода в следующий мир. Откровенно сказать, девки застоялись и били копытом, или им нужно было давать большое дело, или они начнут куролесить. Вчера, после нескольких пробных открытий порталов, нам стало ясно, что отсюда, если не считать ниже лежащего мира подвалов и бокового мира ловушки, в котором мы спрятали Зевсия с его секс-экскортом из диких лилиток, оказались доступными еще пять миров. Первый из них лежал с соседним сектором роздания, и о том, что там творится, лучше не рассказывать. Отец Александр сказал, что мир тот полон опасностей, землетрясений, тайфунов и извержений вулканов, которых там невероятное множество, потому что Луна того мира, примерно вдвое массивнее нашей Луны и находится на вдвое меньшем расстоянии, от чего очень сильно влияет на тот мир. Поэтому обитающие там похожие на людей существа даже изначально были более жестокими, чем обычные люди. Их обычаи и порядки напоминали концентрированную культуру средневековых японцев наших базовых миров, к чему примешалось ещё опосредованное влияние жестокого мира Содома, который совершенно свело их с его их сума. Кстати, у тех существ тоже острые уши. только горизонтальные, а не стоящие, как у лилиток. Так что не исключено, что часть генетического материала наших ваителенс происходит именно из того мира. Портал в тот мир открывался достаточно легко. Но, во-первых, это был мир не из нашего сектора, и дальнейшие путешествия по той линии только отдалили бы нас от конечной цели. Во-вторых, делать нам нечего там. где враждуют жестокие феодалы и идет резня всех против всех, без правых и виноватых. В том мире воины, не желая сталкиваться с равными себе в жестокой схватке, вместо того режут принадлежащих врагу безоружных крестьян, которые относятся к этому с потрясающим фатализмом и даже безразличием, потому что и без этого очень часто гибнут во время стихийных бест. И вообще тамошние существа время от времени действуют так механистично, что начинают напоминать насекомых, живущих на одних лишь социальных инстинктах и совершенно не заботящихся о выживании отдельных особей. Выждав сутки, необходимые для того, чтобы колдуны птицы немного пришли в себя после увиденных в миле ушастиков жестоких сцен, сегодня утром мы продолжили просмотр доступных миров. Три из них оказались пустышками, представляющими собой землю до появления на ней разумного населения. По крайней мере, следов деятельности этого населения не было заметно в тех высот, куда мы задрали просматривая окно. А вот четвёртый мир, самый дальний из них, был самый то, что надо. Судя по отсутствию сколько-нибудь значительных отличий в конфигурации континентов от карты нашего мира, Это был уже один из миров основного потока. Возможно, этот мир был самым нижним из числа доступных нам миров. Об этом же говорило и расположение обнесённых стенами городков, ниточки дорог, квадратики полей и прочие указания на довольно развитую цивилизацию. Ну, как развитую? Так как в европейской части планеты крупные города в основном были сосредоточены по берегам Средиземного моря, севернее за Дунаем и Рейном, всё это выраждалось в мелкую россыпь укреплённых и неукреплённых посёлков. Кроме того, на берегах пролива, отделяющего Европу от Азии, имело место самый настоящий мегаполис, который не мог не быть ничем иным, как Константинополем. Из этого можно было сделать вывод, что этот мир находится где-то на грани перелома между поздней античностью и ранним средневековьем. В это время христианство уже прочно укоренилось на территории Римской империи и уже готово было понести свет культуры и цивилизации бывшим варварам, германцам и славянам, на плечах которых потом будет воздвигнуто здание современной цивилизации. Единственное, что ощутимо мешало осознанию точного времени действия, так это отсутствие указания на то, какой год от Рождества Христова стоит в этом мире, а также чётко проведённых по земле государственных границ. И непонятно было, где кончалась Византия и начиналась Персия, Аравия или земли славян и германцев. Но самое главное, что нам в итоге удалось выяснить простым наблюдением без вмешательства Заключалось в том, что в этом мире уже существовали первые восточные славяне, населявшие междуречье Днепра, Днестра и Буга. И к их землям с востока, по степям, поднимая в небо огромные хвосты пыли, приближались несметные свиты армии. Вскрепили огромные крытые арбы на колёсах из пил в гигантских деревьях. За арбами следовали огромные стада скота, а по бокам и впереди этого кочующего народом мчались на маленьких злых коняхсадники азиатской наружности. Опять очередной карабас-барабас, его бассы, чему джины реатива, объединил кочующие пастбища племена только для того, чтобы направить их ярость против оседлых народов. И как всегда, Первыми на пути у покорителей мира должны были оказаться разрождённые племена и роды восточных славян. Но на этот раз всё будет не так, потому что мы уже совсем рядом, почти что здесь. Сегодня вечером мы обдумаем план первоначальных действий, а завтра с утра начнём.